Произнес он сочным голосом заправского метродотеля, и они все засмеялись. Дон не догнал Лорел и Дайну как раз, когда они входили в ресторан. «Я думаю, будет лучше, если я начал, блон он...» И остановился. «О, черт! А где же он?» Воскликнул он, посмотрев вокруг. «Я не...» — произнесла Лорел, и тут Дайна сказала. «Тихо!»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 из них не просто лангольер, но главный лангольер, тот, что сзывает всех остальных, притягивает их своими мертвыми, незрячими глазами. Ты! Он бросился на нее с пронзительным воплем. Дон Гаф не отбросил Лорел, чуть не сбив ее с ног и прыгнул вперед. Он был стремителен и все-таки не успел. Крейг Тумми!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 и бросился бегом со страшными воплями мимо Лорелл по зданию терминала. Мгновение Дайна стояла там, где была. Ее руки нащупали деревянную ручку, выступающую из платья, и пальцы легко трепетали, следуя ее поверхности. Затем она медленно, изящно опустилась на пол, превратившись во всего лишь еще одну тень в наступающей темноте.